Им пришлось снять домик рядом с кладбищем и устроить там себе жилье, а Гамак Хосе Аркадио служил кроватью. Из родных только Аурелиано позаботился о них. Купил им кое-что из мебели и сужал их деньгами, пока Хосе Аркадио не пришел в себя и не взялся за ум, принявшись возделывать пустырь по соседству с домом. Амаранта вопреки всему,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 что это рано или поздно произойдет, Пьетро Креспи попросил ее выйти за него замуж. Она не оторвала глаз от вышивания, подождала, пока схлынет жаркая краска сушей и постаралась ответить в назидательно спокойном тоне зрелой женщины. «Я не возражаю, Креспи», — сказала она, «но нам следует лучше узнать друг друга. В таких делах...» Не стоит торопиться урсула была в растерянности хотя она очень уважала пьетра креспи ее терзали сомнения было ли его решение с точки зрения морали приемлемым или нет после столь долгой нашумевший помолвки с ребеккой кончилось тем что она стала считать помолвку амаранты просто свершившимся фактом ибо никто не разделял ее мучений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 которая походило на то, что он испытал, когда решил прожить жизнь без женщины. Он снова ушел с головой в работу, но не оставил привычку играть в домино со своим тестем. В доме, который траур окутал тишиной, ночные беседы крепче сдружили обоих мужчин. «Женись еще раз, Аурелиана», — говорил ему тесть, — «у меня шесть дочерей, одна другой лучше». Однажды, в канон выборов, дон Аполлинар Маскотта вернулся из своей очередной поездки, немало озабоченной политическим положением в стране. Либералы собрались идти войной на консерваторов. Поскольку Аурелиан в те времена смутно представлял себе, чем различаются консерваторы и либералы, тесть просвещал его словами краткими и вразумительными. «Либералы», — говорил Корехидор, — Это масоны, плохие люди, готовые вешать на деревьях священников, позволить гражданский брак и развод, наделить незаконнорожденных такими же правами, как и законных детей и разорвать страну на куски, объявить ее федерацией, чтобы не было никакой высшей власти. Консерваторы, которые получили власть непосредственно от Бога, напротив, борются за строгий порядок в обществе, и за крепкие семейные устои. Они всегда были защитниками веры Христовой и единой верховной власти и не намерены позволить, чтобы страну разодрали на автономной части. Исходя из принципа гуманности, Аурелиано был солидарен с либералами в отношении прав для незаконнорожденных, но не мог понять, зачем надо впадать в такую крайность, как война, из-за вещей, которых нельзя потрогать руками. Ему был задан вопрос «Ты кто, либерал или консерватор?» Аурелиано, не колеблясь, ответил «Если надо быть кем-то, я стал бы либералом», — сказал он, «потому что консерваторы — жулики». На следующий день, по настоянию друзей, Аурелиано пошел на прием к доктору Алирио Ногери, чтобы тот избавил его якобы от колик в печени. Он даже не знал, в чем истинный смысл этой затеи.